В первый раз прибыл в Лондон. Это было более трех лет назад. Бакунин нашел тогда приют у Герцена. От него он услышал, будто бы Маркс в английской прессе назвал его шпионом. В действительности же, статья с такими утверждениями появилась за подписью F.M. Автором ее был не Карл Маркс, а неведомый ему однофамилец Фрэнсис Маркс. Недоразумение это, естественно, разъяснилось, но, видимо, в угоду Герцену Бакунин так и не повидался с Карлом. Вскоре из России приехала его жена Антония, и Бакунины решили переселиться в Италию, где не затихала революционная борьба, манила южное солнце, и повседневная жизнь была очень дешева по сравнению с Англией. Незадолго до отъезда во Флоренцию Бакунин перевел на русский язык манифест коммунистической партии и напечатал его в колоколе Герцена. Во время второго пребывания Бакунина в Лондоне, в пору зарождения интернационала, Маркс решил сам возобновить отношения с Бакуниным, в частности мужество которого верил. Он понравился в эту встречу Марксу значительно больше, чем когда бы то ни было раньше. Карло даже показалось, что под влиянием великих испытаний русский революционер закалился и не только не отстал, не пошел назад, а наоборот, значительно идейно обогатился. «Теперь, — твердо заявил Бакунин Марксу, — после польского восстания — Я буду участвовать исключительно в социалистическом движении. Маркс не скрыл своего удовольствия, услышав это. Он подробно рассказал Бакунина о том, как и для чего возникло международное товарищество рабочих. «Я приветствую его рождение», — повторял Бакунин, — «и надеюсь не остаться в стороне и тотчас же приняться за работу по пропаганде вашего детища». После долгой и весьма приятельской беседы Маркс простился с Бакуниным, который уже на другой день собирался выехать в Италию. Вскоре после этой встречи вышли в свет отдельной брошюрой «Учредительный манифест» и «Временный устав интернационала», и Маркс отправил тотчас Бакунину в Италию несколько экземпляров этого издания. Он просил переслать один из них Джузеппе Гарибальди. Этой же осенью Маркс и Энгельс дали согласие одному из руководителей всеобщего германского рабочего союза Швейцеру, На участие в созданной им газете «Социал-демократ». В проспекте газеты совершенно отсутствовали обычные лассальянские лозунги, столь осуждаемые Марксом. Поэтому он и Энгельс надеялись, что новая газета сможет послужить делу пропаганды идеи интернационала в Германии. Маркс послал в «Социал-демократ» учредителю манифест интернационала, который Швейцер тут же напечатал. Однако первые же номера «Социал-демократа» вызвали у Маркса и Энгельса беспокойство, так как в них отчетливо выявились лассальянские традиции. Газета откровенно пыталась угодить помещичьему правительству Бисмарка. Как раз в это время умер Прудон, и редактор «Социал-демократа» попросил Маркса написать для газеты статью о нем. Маркс ответил Швейцару письмом, в котором резко высказался против каких бы то ни было компромиссов с существующей властью, Он справедливо назвал постоянные заигрывания Прудона с Луи Бонапартом подлостью. Прудон умер, но прудонизм, его мелкобуржуазные учения, опутывал человеческое сознание и вредил борьбе рабочего класса. Маркс понимал это. В своем письме, опубликованном в «Социал-демократе», он был по-прежнему суров к памяти этого человека. По мнению Маркса, Прудон, склонный к диалектике, никогда не сумел понять ее и не пошел дальше софистики. Мелкий буржуа, воплощенные противоречия. А если при этом, подобно Прудону, писал Маркс, он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращает их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, почас скандальные, почас блестящие парадоксы. Шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их тщеславие. Подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо, от всякого хотя бы только кажущегося компромисса с существующей властью. Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что Луи Бонапарт был его Наполеоном, а прудон его Руссо-Вольтером. А теперь я всецело возлагаю на вас ответственность за то, что вы так скоро, после смерти этого человека,